Мион был открыт только в 1947 году. Он, как известно, нужен для объяснения природы ядерных сил. А вот зачем природе мион, этот двойник электрона, отличающийся от него только массой, мион в 207 раз тяжелее электрона, ученые, даже спустя почти полвека после открытия, и сейчас плохо понимают. Вообще, развитие физики кажется логически и последовательным, только в ретроспективе. С после послесказаниями дело стоит неплохо, хуже с предсказаниями. Тут очередной шаг почти всегда неожидан, и очень часто не воспринимается всерьез не только теми, кто смотрит со стороны, но даже теми, кто этот шаг делает. Физики внимательно читают книгу природы, но не знают, где у нее начало, где конец. Летают случайные страницы, к тому же написанные на непонятном языке. Время от времени появляются новые действующие лица, кварки, чтобы понять их роль человека. В поветвовании приходится напрягать воображение, логику, интуицию для хотя бы приблизительного понимания авторского замысла. Изучая микромир, человек все глубже погружается в царство абстракций которое не может не быть странным и таинственным. Не хватает понятий, ярлыков, да и просто слов для обозначения удивительных объектов и закономерностей. Самолет плюс бабочка Ученые, исследующие микромир, как и в те люди, делятся на оптимистов и пессимистов. И отношение их к своему делу различно. Послушаем их разговор. Пессимист. Наука похожа на сражение. Вспомним ее историю. Какое-то трагическое зрелище. Следы поражений здесь гораздо многочисленней, чем памятники побед. Оглядите разбросанные островы покинутых систем. Учения, где полным-полно теорий устаревших, как примитивные каменные орудия. А сколько тут в древеске разбитых истин, пользовавших-то некогда всеобщим признанием? Разве все это не похоже на то, будто здесь пронесся шква, ураган, разрушительной войны, потрясший страну науки? Оптимист. Война? Но природа вроде бы вовсе не открывает своих тайн. Не оказывает никакого противодействия, не сопротивляется, не хитрит. Она равнодушна, как сфинкс. Кроме того, успехи ученых Совершенно необратимы, контрнаступления не будет. Трепещущая у нас в руках прекрасная пленница, истина, навсегда останется нашим трофеем. Пессимист. Пусть так, и все-таки это война, вот только вести ее приходится вслепую. У нас нет карты территории, которой занимает противник, поэтому такую большую роль играет догадка. Внезапное озарение. Артиллерия ученых бомбит вражеские эшелоны почти наобум, ведь ориентирами служат вещи случайной, интуиции, вехи, расставленные научной школой, личными склонностями и претрастиями ученого, научной модой и многими другими, в сущности, не очень серьезными причинами. И только огромные дымные облако взрыва показывают в случае успеха, что мы чудом нащупали и взорвали склад боеприпасов или военный завод. Оптимист. Все это не так безнадежно, как кажется. У нас имеются надежные путеводные нити в наших странствиях по микромиру. Оценить увиденное там нам помогут великие законы сохранения. Даже школьникам известна сила законов сохранения энергии, импульса, электрического заряда. Природа как бы подобна огромной шахматной доске с миллионом фигур. И нам вначале необходимо разобраться хотя бы в правилах этой мудрой игры. Так постепенно мы узнаем законы движения фигур по доске. К примеру, видим, как белопольный слон движется всегда только по белым квадратам. С каждой новой позицией мы все более убеждаемся в верности наблюдений. Так можно кое-что узнать об игре, не вдаваясь, однако, в доскональное ее изучение. Так удается выяснить некие инварианты, неизменные качества природы. Да, в последних словах оптимиста есть большой смысл. В мире элементарных частиц в этой стране неведомого физики руководствуются соображениями, которые непосвященным, непривычным подобным манипуляциям могут показаться довольно странными. Представьте себе громадные весы, на одной чаше которых лошадь и мышь, а на другой корова и собака. И некоего физика, утверждающего, что лошадь плюс мышь могут превратиться в корову плюс собаку, так как, дескать, ни один из восьми законов сохранения веса, количества, живности, числа голов, глаз, хвостов, лап. Проверьте, пожалуйста, сами. Числа млекопитающих и свойства лосатости не нарушен. Тот же физик...